Глава 16 До сегодня Рису довелось побывать в Великом Соборе лишь однажды. Вскоре после того, как он стал старшим чародеем, его Адриан и еще нескольких магов, получивших это звание вместе с ним, доставили Великий Собор на встречу с верховной жрицей Беатрис III. То была, безусловно, просто дань вежливости. И Рис хорошо помнил, как несколько часов простоял в невыносимой духоте, дожидаясь появления Святейшей. К тому времени ей оставалось жить чуть меньше года. Но Рис нисколько не удивился бы, и спустя на дух нисходя с места. Он помнил морщинистую старуху, которую вели в зал четыре помощницы. Старуху, едва не падавшую под тяжестью своих алых одеяний. Крупный золотой медальон, висевший на шее, как будто пригибал ее к полу. Драгоценный венец ехал на бекрень. Добредя до солнечного трона, верховная жрица заморгала и в смятение гляделась. «Где мы?» — вопросила она. Рис заметил, что во рту у нее осталось только три зуба. «Что, уже пора завтракать? Я же говорила им, что они голодна. И чтобы никакой каши я сказала!» Одна из помощниц склонилась к ней. «Святейшая, здесь маги!» Мелкие, как бусинки, глаза старухи округлились от потрясения. «Маги!» Она быстро обшарила взглядом зал, от возбуждения едва удерживаясь на ногах. «Андрессы, милосердная, на нас напали!» Совместными усилиями помощницы и парой храмовников, оказавшихся поблизости, Верховную Жрицу удалось успокоить, а также убедить, что злые маги ни на кого не собираются нападать. Затем ее словно гору Трипья водрузили на трон. На фоне его величия она казалась особенно маленькой и жалкой. И там верховная жрица мгновенно заснула. Риса и прочих магов поочередно представляли святейшей. При этом все старательно притворялись, будто не слышали громоподобного храпа старухи. Рис никогда не считал себя истинно верующим антрастианцем. Возможно, дело было в том, что его растили церковники. А может, объяснялось лишь тем, что, будучи магом, Он был не в состоянии трепетно девиться вещам, другим казавшимся чудесными. Тем не менее, он помнил, какое испытал разочарование. Столько приготовлений, безмерное смирение, какое он ощущал, входя в этот зал. И все ради того, чтобы выяснить. Найсвятейшая во всем Тедесе особо просто старуха. С тех пор минуло семь лет, а Великий Собор ничуть не применился. Он высился на огороженном холме, который располагался на самом краю Волруаю. Раньше это место и вовсе находилось за пределами столицы. Но затем город разросся, как на дрожжах. Собор представлял собой величавую твердыню и серого камня с обилием сводчатых арок, которая поднималась, казалось, до самого неба. Несмотря на роскошный фасад, на ряды золоченных статуй и красочных витражных окон, которые опоясывали все здание, Великий Собор оставался угрюм и мрачен, служа грозным напоминанием о кровавом прошлом. В конце концов и сама религия, которую проповедовала церковь, была порождена войной, сотрясшей весь тедес. И Великий Собор, и Белый Шпиль были некогда крепостями, выдержавшими бесчисленные осады, возведенными на бесчетных трупах. Вспоминая об этом, Рис по неволе гадал – Не прибавится ли ныне к этому зловещему фундаменту новая порция станков. Снова он, как и в прошлый раз, стоял в аудиенц-зале, взирая на пустой трон. Сейчас с глубокой ночью витражные окна были неприглядно темны, и только пламя в мраморной чаше вечного светильника заряло зал. От пляшущих языков огня по стенам метались хороводы теней. Сорокафутовое изваяние андрасты! Изображенная в мантии занесенным вверх мечом правосудия, почудилась сейчас Рису особенно зловещим. Каменная женщина словно взирала на него с высоты своего ростом, зная, что его ждет, и заранее сострадая ему. Лорд-искатель Ламберт стоял у трона. Храмовники выстроились двумя рядами вдоль и замерли на вытяжку. Среди них с совершенно непроницаемым лицом стояла Евангелина гол по всей вероятности, укрылся где-то в тёмном углу. Наблюдал. Посреди зала остались только маги. Ожидание казалось Рису нестерпимо мучительным. Прозвучал гонг. В зал чередой вошли священницы, молитвенно сложив руки перед собой. Они на ходу слитно выпивали строки песни. Эхо их пения заметалось между стен, и Риса пробрала зноб. Сразу же за священницами появилась Верховная Жрица. Не дряхлая корга, но молодая, полная сил женщина, которая держалась гордо и прямо. И она не нуждалась в том, чтобы ее поддерживали под руки. Ее сопровождала лишь одна помощница, несшая шлейф просторного алого одеяния. Все, кто был в зале, опустились на одно колено, приветствуя Верховную Жрицу. С минуту в зале была слышна лишь приглушенная поступ святейшей, которая поднялась на солнечный трон. «Славься, святейшая Джустиния! Пятая по имени своему!» «Возвышенная слуга Создателя!» – провозгласил один из храмовников, и звучный голос его прокатился по всему залу. «Даруй нам мудрость!» – отозвался хор голосов. После минутной паузы Джустиния произнесла. Встаньте. Все поднялись с колен, и верховная жрица опустилась на трон, и сразу стало видно, что она, в отличие от своей предшественницы, выглядит на нем совершенно уместно. Она сидела прямо, с полным сознанием своей власти, и благожелательно взирала на собравшихся для аудиенции. Ближние священницы, сопровождавшие Святейшую, отступили в дальний конец зала. Только одна из них осталась стоять на помосте у трона. Красивая женщина с рыжими, коротко остриженными волосами. Несмотря на церковное облачение, держалась она так грациозно и непринужденно, что Рис помимо воли заподозрил в ней телохранительницу. Ходили слухи, будто верховная жрица нанимает для личных услуг бардов. Раньше Рис считал, что эти слухи, как и многие другие, преувеличения. Не ошибался ли он? «Столь поздний час для аудиенции», — заметила верховная жрица. Зал был обустроен таким образом, что голос ее без труда разносился по всем его уголкам, почти как если бы она говорила Рису на ухо. «Впрочем, хорошо, что вы все пришли сюда. Я ждала этой встречи». «Разрешите ваше совершенство». Лорд-искатель широким шагом двинулся к помосту. «Нет никакой необходимости выслушивать этих людей. Уверен, что при нынешнем состоянии Империи у вашего совершенства есть более важные заботы, нежели внутреннее дело круга магов». «Я ценю твое мнение, Ламберт», – проговорила Верховная жрица. Рису почудилась в ее голосе нотка сарказма. И уж верно от лорда Искателя не ускользнуло, что глава церкви не употребила его звание. Глаза Ламберта гневно вспыхнули. Однако он промолчал. «Империи грозит война!» – продолжила та. «И хотя мы усердно молимся за души невинных, которые уже оказались вовлечены в ее начало, церковь не может из политических соображений презреть свой исконный долг. Ваше совершенство, я уже занимаюсь этим делом». «Вот как?» – вскинула на брови. «И однако же, всего пару недель назад на мою жизнь покушался маг. После злосчастных событий в кирквали храмовникам все труднее управлять кругом. Возможно, им не помешала бы помощь. Что скажешь?» Согласный кивок лорда Искателя, в лучшем случае можно было назвать вынужденным. «Если ваше совершенство так считает...» «Считаю!» Верховная жрица оглядела зал, явно выискивая кого-то. И, наконец, ее взор остановился на шеренге храмовников. «Кстати, о покушении на мою жизнь. Мне так и не предоставилось случая поблагодарить ту, которая, собственно, меня и спасла. Сэр Евангелина, будь добра, выйди вперед!» Рис увидел, как глаза Евангелины потрясенно расширились. Она замялась, не решаясь тронуться с места. И тогда верховная жрица знаком поманила ее к себе. С видимой неохотой храмовница вышла из шеренги и, поднявшись на помост, тотчас опустилась на одно колено. «Отчет о событиях в Адамансе, которое я получила, содержал немало подробностей», — сказала верховная жрица. «Насколько я понимаю, именно благодаря тебе ваш отряд завершил свою миссию и благополучно вернулся в Алруаю». И Евангелина не поднимала глаз. «Ваше совершенство!» Я сделала все, что было в моих силах. Воистину так. И стало быть, я должна благодарить тебя не за одну, а сразу за две услуги, оказанные церкви». И Верховная Жрица перевела взгляд на Лорда Искателя. «В твоем подчинении, Ламберт, имеется весьма многообещающий храмовник. Надеюсь, ты позаботишься о том, чтобы сэр Евангелина была достойно вознаграждена». Лорд Искатель ничего не ответил. Взгляд его скрестился со взглядом Верховной Жрицы, и некоторое время в зале стояла напряженная тишина. Наконец, лорд Искатель сдался. «Как пожелает ваше совершенство!» «Святейшая!» Запинаясь, пробормотала Евангелина. «Я не… не смею просить!» «Ты не просила!» «Скорее уж я прошу тебя и впредь служить Создателю!» Верховная Жрица жестом белела Евангелине подойти ближе. «Постой рядом со мной, пока я буду разбираться с этим делом!» Евангелина и лорд-искатель обменялись взглядами. Оба они стояли к Рису спиной, и тот не мог как следует разглядеть их лицам. Но потому как лорд-искатель окаменел, можно было без труда угадать его бешенство. Воля верховной жрицы взяла верх над его волей. Рис был лжецом, если бы не признался себе, что этот факт его весьма порадовал. «А теперь продолжим!» Молвила верховная жрица. «Чародейка Вин!» и Вин выступила вперед, ведя за руку фарамонда. Эльф так трясся от ужаса, что уже казалось, его сейчас тошнит. Едва дойдя до помоста, он простерся низ перед верховной жрицей. В «Ваше совершенство! Пощадите!» Взмолился он дребезжащим голосом. «Клянусь, я делал только то, о чем вы меня просили!» и Вин опустилась на колени рядом с ним и попыталась его утешить. Однако эльф не желал ее слушать. Он дрожал всем телом и всхлипывал. Под носом у него повисла капля. Наблюдать это жалкое зрелище было мучительно. Наконец верховная жрица подняла руку. «Встань!» Повелела она. «Пока что я желаю только поговорить с тобой!» Фарамон с помощью вин медленно поднялся на ноги. И постарался взять себе в руки, хотя и без особого успеха. «Я делал только то, о чем ты меня просила», — повторил он. Лорд Искатель стремительно шагнул вперед и вне себя от бешенства развернулся к Верховной Жрице. «Просила? Что это значит?» «Ламберт, ты забываешься. По-моему, храмовники вправе знать, что творится в наших владениях», — отрезал тот. «Нам сейчас и без того трудно управляться с магами». «И мы не нуждаемся в постороннем вмешательстве!» Верховная жрица грозно нахмурилась. «Что-то будет», — подумал Рис. «Два самых могущественных человека в тедесе вот-вот сцепятся на глазах у простых смертных. Напряженная тишина, воцарившаяся в зале, не сулила ничего хорошего. И Рис не мог не отметить, что храмовники не только вооружены до зубов, но и обладают значительным численным преимуществом. Но... Они служат церкви. Чтобы храмовники открыто выступили против системы, это немыслимо. Что ж, позволь объяснить. Сухо проговорила верховная жрица. Пять лет назад я попросила кое-кого заняться изучением природы ритуала усмирения. Постоянно им пользуясь, мы до сих пор не постигли полностью, что он собой представляет. Я хотела узнать... «Может ли ритуал лишать мага доступа к дару, не выхолощивая при этом его разум? Также я хотела узнать, возможно ли обратное усмирение?» Она жестом указала на Фарамонда. «Последнее, как видишь, осуществимо». «Но зачем?» — гневно вопросил лорд Искатель. «Ритуал усмирения применяется во благо церкви уже много столетий». Он последнее наше средство против магов, которые не в состоянии управлять собственным даром. Святейшее наш долг блюсти мир и порядок. Защищать невинных людей от магов, а магов от них самих. Верховная жрица кивнула. Как удобно нам этой сказкой убаюкивать свою совесть. Создатель говорит, что магия должна служить человечеству». Однако у нас, лорд-искатель, есть долг перед теми, кто нам служит. Нельзя восхвалять магов, когда их деятельность идет нам во благо, и запирать в клетку, когда она причиняет неудобства. Маги – дети создателя. Их надобно не терпеть, стиснул зубы, но лелеять и чтить. Рис был ошеломлен. Он и представить себе не мог, что когда-нибудь услышит такой из уст церковника тем более главы церкви. Судя по шепоткам, которые пробежали по залу, многие слушатели разделяли его чувства. Оглянувшись направо, он заметил, что Адриан, стоявший неподалеку от него, не сводит глаз с трона. И плачет. Лорд Искательно морщил лоб, в ужасе взирая на Верховную Жрицу. «И какую цену, Святейшая, нам придется заплатить за этот идеализм?» «Идеализм, Ламберт!» главное оружие церкви. Религия без идеалов есть тиранией. Что до цены, она повернулась к Фарамонду. Именно это я намерена выяснить. Вин низко поклонилась верховной жрице. Ваше совершенство. Позвольте отвечать на вопросы мне. Фаромонт после своего возрождения не всегда может совладать с чувствами. Боюсь, этот разговор кажется ему не поселом. Эльф одарил ее благодарной улыбкой. Однако на лорда Искателя эта речь произвела совсем другое впечатление. «И мы должны верить, что такой человек сумеет противостоять демонам», – проворчал он. Верховная жрица взглядом приказала ему помолчать. «Твой отчет, чародейка Вин, был весьма подробен», – сказала она. «Прими мою благодарность за это. Тем не менее, у меня остались некоторые вопросы». — Буду признательна, если ты на них ответишь. — Безусловно, ваше совершенство. Верховная жрица села прямо и, уткнув подбородок сплетенные пальцы, задумчиво прищурилась. — Прежде всего, я хочу узнать, что произошло с жителями Адаманта. Вин с ответом. Ирис прекрасно понимал, почему. Он вспомнил груды обугленных трупов, измазанные кровью стены, и содрогнулся. — Они мертвы. Наконец прошептала Вин. «Громче!» рявкнул лорд-искатель. «Они мертвы!» Уже в полный голос повторила Вин. Верховная жрица приоткрыла глаза, и губы ее беззвучно зашевелились, произнося молитву. Долгое время в зале было тихо, и вот Святейшая вновь открыла глаза. Рис заметил в них влажный блеск. Она искренне горевала, и от этого ему стало совестно. Как не ужаснули его следы чудовищной резни в крепости, иные тревоги тогда занимали его куда больше, чем печали погибших. «Как это случилось?» Дрогнувшим голосом спросила верховная жрица. Вин помедлила, прежде чем ответить. Завеса в Адамандии прежде была тонка. Опыт Форамонда открыл демонам дорогу в наш мир. Они завладели людьми, жившими в крепости. И разорвали друг друга на части. Закончил за нее лорд Искатель. Вин кивнула. А потом вселились трупы. Вин снова кивнула. – Лорд Искатель не стал смотреть на Верховную Жрицу. Ему это и не требовалось. – И что же нам сулит упомянутый тобой опыт? – спросила Верховная Жрица. – Случайно ли были устранены последствия усмирения? Или это может повториться? Вин хотел ответить, но на сей раз ее опередил сам Форамонт. «Клянусь, я не стремился к тому, чтобы мной владел демон!» – заявил он и, неловко откашлившись, продолжил. «Я считаю, что этот процесс можно повторить более безопасным образом. То есть, если ты, святейшая, пожелаешь...» Эльф и смолк. «Но получил ли ты новые сведения о природе ритуала усмирения?» «Да, разумеется. И ты уверен, что можно отыскать способ, благодаря которому ритуал будет ограничивать силу мага, не превращая его в усмиренного?» Рис заметил, что на лбу фарамонда заблестели крупные капли пота. Эльф беспомощно оглянулся на вин, но та лишь кивнула, знаком веля ему отвечать. Тогда он вновь повернулся к верховной жрице. Что-то пробормотал, запинаясь, но в итоге тихо и внятно выговорил». «Нет, я не думаю, что такое возможно». Ответ повис в воздухе. «Стало быть, больше нечего обсуждать», — объявил лорд-искатель. «Если все эти исследования показали только, что ритуалу смирения можно обратить, я полагаю их провалом и весьма опасным. Святейшее!» «Уже сейчас в белом шпиле хватает тех, кто считает, будто мы должны снова сделать всех усмиренных магами!» Верховная жрица задумалась над его словами и ничего не ответила. Впрочем, ей не пришлось говорить, потому что вперед шагнула Адриан. Рис внутренне застонал при виде неприкрытой ярости на ее лице. И еще влажным от недавних слез. «И это так!» – выкрикнула она. «Прежде всего, вы не должны были их калечить!» Лорд Искателя дарил Адриан уничтожающим взглядом. Но откликнулся на ее слова не он, а верховная жрица. «Дорогая моя, и как же, по-твоему, нам следовало поступать? Казнить их?» «Да». Адриан ограделась по сторонам. Но ошеломленные взгляды слушателей, похоже, лишь подхлестнули ее. «Да. Думаете, так милосерднее превращать их в бездушных кукол? В покорных слуг?» «Если уж вы так боитесь, убейте нас! И не притворяйтесь, будто убить в человеке все человеческое, не то же, что убить его самого!» Лорд Искатель подал гневный знак, стоявшим вдоль стены храмовником. Однако Верховная Жрица резко покачала головой. В бешенстве он уставился на Святейшую, но та, будто не заметила его взгляда. «Мне понятно твое отчаяние», — проговорила она, обращаясь к Адриан. «Но и нам приходится нелегко». «И станет еще труднее, святейшая!» Воскликнул лорд искателя. И вдруг он припал на одно колено перед троном, всем видом выражая столь искреннюю мольбу, что Рис опешил. Его чувства вполне разделяли сэр Евангелина и рыжеволосая женщина, стоявшая сбоку от трона. Оба они смотрели на лорда-искателя с удивлением. «Нельзя допустить, чтобы эти исследования продолжались!» Проговорил тот. Сам же эльф подтвердил, что они ведут в никуда. Мы должны приложить все силы к сохранению мира и порядка, пока весть о его открытии не стало достоянием гласности. Еще удивительнее было то, что его речь задела Верховную Жрицу. Она нахмурилась, отрешенно глядя вдаль, взвешивая все доводы за и против. Рис почти надеялся, что адрен не смолчит, Но вскоре увидел, что та подавленно покачала головой. «Отказывается от борьбы?» «Нет!» – выкрикнул Рис, прежде чем успел сообразить, что делает. Крик его прокатился по огромному залу, и все взоры тотчас обратились к нему. «Опять ты за свое!» – выругался он на себя. «И когда только ума наберешься!» Собравшись духом, Рис направился к помосту и преклонил колено. Так же, как до него поступил лорд-искатель. «Прости, святейшая, но я должен высказаться». Краешек ее губ дрогнул в затаенном веселье. «Почему бы нет? Похоже, сегодня все склонны отступать от церемоний. И кто же ты такой?» «Чародей Рис, святейшая!» а -а -а! Верховная жрица улыбнулась. «Сын чародей Кевин. Семейное сходство весьма заметно». Рис оторопел сразу по двум причинам. Во-первых, от того, что Вин, очевидно, поведала Верховной Жрице об их родстве. Во-вторых, потому что Верховная Жрица обратила внимание на его внешность. К тому же он совсем не похож на Вин. Его минутным замешательством тотчас воспользовался лорд-искатель. «Не слушай его, Святейшая! Этот человек подозревается в нескольких убийствах. И что бы он ни сказал, это будет всего лишь попытка себя обелить». Верховная Жрица засмеялась опуская руки, и непринужденно откинулась на спинку трона. «Все мы, Ламберт, не лишены недостатков. Раз уж ты позволил этому человеку принять участие в миссии ВИН, то я так и быть готова его выслушать». Она кивнула Рису. «Продолжай». «Я считаю...» Заговорил тот, что прекращать исследования, начатые фарамондом, было бы ошибкой. «Все, что мы знаем о ритуале усмирения и даже о самой магии...» Основывается на традициях и сведениях из третьих рук. Пускай его открытия не послужат заменой ритуала. Кто сказал, что такую замену нельзя отыскать? Ты-то откуда знаешь? Осведомился лорд-искатель. После отъезда из крепости я много беседовал с фарамондом. Его высказывания показались мне в высшей степени поучительными. Лорд-искатель потрясенно уставился на него. И мазнув испепеляющим взглядом Евангелину. Та стояла с каменным лицом и не отвела глаз. Развернулся к Верховной Жрице. «Что я говорил? Эта чума уже распространяется. Теперь он станет нас убеждать, что для продолжения этой работы понадобятся демоны. Не демоны, а духи!» Возразил Рис, и, видя ошеломленное выражение на лицах лорда-искателя и Верховной Жрицы, продолжил еще решительнее. «Духи далеко не всегда злые. Мы используем их при лечении людей, и церковь это одобряет, так как мы действуем на благо общества. тоже и здесь, разницы никакой. «Еще какая разница!» — загремел лорд-искатель. «И пример тому невинно убиенное население целой крепости!» «И ты допустишь, чтобы их гибель оказалась бессмысленной?» «Не я!» «Бессмысленно их гибель сделал себя любивый поступок того, то ценой их жизни обратил спять незыблемое по закону. Это кочунство!» Рис горько рассмеялся. «Дверь уже открыта! Можно ее захлопнуть, а можно узнать, что находится по ту сторону. За нею может найти способ избежать мятежа. А уж то, что иначе мятеж неминуем, должно быть понятно даже тебе!» Лорд Искатель выхватил меч. Металлический ляз, которым клинок покинул ножны, разнесся по всему залу, и отклик последовал незамедлительно. По меньшей мере половина хромовников обнажила клинки, и не похоже было, что они намерены помешать лорду-искателю. Скорее наоборот. Рист в тревоге попятился, собирая в кулак силу. Адриан метнулась к нему. Меж ее ладони уже зарождались пылая кольца огня. «Хватит!» – крикнула верховная жрица. «Бойни не будет!» Евангелина с мечом в руке бросилась к лорду-искателю, но ее опередила рыжеволосая священница. Она схватила того за правую руку, и когда лорд-искатель в бешенстве развернулся, чтобы отбросить ее, встретила его ледяным непреклонным взглядом в упор. «Не дури!» Едва слышно процедила она. Лицо лорда Искателя исказило гримаса ярости, но все же он опустил меч и рывком высвободил руку, повернулся к рису. «Я не вижу неминуемого мятежа», – прошипел он. «Я вижу только магов, которые стоит дать им палец, готовые откусить всю руку, забывая причины создания круга». А слышу я угрозы, исходящие из уст либертарианца, который первым подался бы соблазну, угодив власть в его руки!» Рис позволил набранной силе развеяться, хотя это далось нелегко. Лорд Искатель источал такое презрение, настолько непрошибаемую уверенность в собственной правоте, что Рис всем сердцем жаждал одного – стереть с его лица самодовольную хмылку. «Даже если за это придется заплатить своей жизнью». «Я не угрожаю», – возразил он. «Я говорю, что есть и другой выход. Но вы слепы, чтобы его разглядеть. Если впредь будете подавлять магов, потеряете нас. Это я вам обещаю». Пропустив его слова мимо ушей, лорд Искатель вновь обратился к Верховной Жрице. «Видишь, чем мы вынуждены бороться? Бунт на каждом шагу!» «Так покончи с этим здесь и сейчас, пока зараза не вышла за эти стены!» «Поздно!» – прозвучал громкий возглас. Голос принадлежал Вин. Ободряющий, похлопав по руке истерзанного страхом фарамонда, старая чередейка оставила его и направилась к помосту. «Прости, святейшая!» – продолжила она. «Но круга магов уже известно об этом открытии фарамонда». «Что ты хочешь этим сказать?» – гневно вопросил лорд Искатер. Вина дарила его сладкой улыбкой. Видение, которое получили в Белом Шпиле и Великом Соборе, было разослано также по всем кругам тедеса Уже сейчас, в эту самую минуту, первые чародеи этих кругов направляются в Алруаю. Адриан ахнула. Рис тоже был ошеломлен. Неужели Вин так и задумала о самом начале? Неужто Шейла намеренно изводила всех ворчанием, чтобы Евангелина с радостью согласилась ее отослать? При мысли об этом он невольно испытал смутную досаду. Лорд Искатель стремительно развернулся к Верховной Жрице. — Казни их! — прорычал он. — Казни их всех! Это плевок в лицо всему, что дорого церкви! Прямой вызов нашей власти! Верховная жрица нахмурилась и окинула Вин задумчивым взглядом, постукивая пальцами по подлокотнику солнечного трона. Вин склонилась перед ней и проговорила, тщательно подбирая слова. «Святейшая, это твой шанс действовать рука об руку с кругом. Разглядеть в открытии Фарамонда не угрозу, но благоприятный случай. Ты поставила нас сложное положение», – промолвила великая жрица. Рис видел, что она рассержена и, может быть, даже чувствует себя загнанной в угол. Она обменялась суровым взглядом с лордом-искателем. И Рис, перехватив этот взгляд, занервничал. Неужели Святейшая все же ответит отказом? Неужели Вин сделала врагом ту, что, казалось, была на их стороне? «Не сложнее того, ваше совершенство, в котором находимся мы, маги», – ответила Вин. Верховная жрица еще немного побарабанила пальцами по подлокотнику и коротко кивнула. «Да будет так!» Лорд Искатель хотел возразить, но она предостерегающе вскинула руку. «Ускорь приготовление, Ламберт! Лучше пусть Конклав соберется здесь, в Белом Шпиле, нежели в Кумберленде. Позаботься о том, чтобы это произошло не позже, чем через месяц. Пускай маги обсудят политику сосуществования». Лорд Искатель скрипнул зубами. Но видно было, что он тоже очутился в безвыходном положении. «Хорошо!» – отрывисто бросил он. «По мне так это бесплодная затея. Но у нас, похоже, нет выбора. Хромовники согласятся на проведение конклава. Но у меня есть три условия. Назови их! Во-первых, мы ограничим число участников». «Я не хочу, чтобы в башню слетели все старшие чародеи от Валруая до Фералдена. Скопление в одном месте стольких могущественных магов может толкнуть их на безрассудные поступки». Верховная жрица кивнула. «Полагаю, те старшие чародеи, которые сейчас находятся здесь, должны будут принять участие в Конклаве. Помимо того, согласно только первые чародеи. Во-вторых, я хочу, чтобы эти маги были помещены в темницу». Я не желаю, чтобы они сеяли смуту. Ни в Белом Шпиле, ни где-либо еще. Пусть сидят по домашним арестам в своих покоях. Верховная жрица взглянула на Вин. Думаю, мы можем сделать исключение для тебя, Чародейка. Как признание твоих былых заслуг. Пока не соберется Конклав, ты останешься в Белом Шпиле. Если лорд Искатель Ламберт сочтет, что ты злоупотребляешь этой привилегией... «Разделишь участь остальных?» Вин кивнула. «Понимаю, святейшая». «И последнее». Лорд Искатель указал на Фарамонда. «Я хочу, чтобы этот эльф вторично подвергся ритуалу усмирения». После этих слов наступила мертвая тишина. А затем фарамонт издал души, раздирающий вопль отчаяния, и рухнул на колени, глядя на Лорда Искателя с безграничным ужасом. Глаза его налились слезами. «Не надо!» Выдохнул он. «Прошу вас, умоляю!» «Не надо!» Вин бросилась к нему, поддержала, не давая опасть. «Ради любви Создателя!» Взмолилась она, обращаясь к Верховной Жрице. «Святейшая, будь милосердна!» Лорд Искатель сдвинул брови. «Причины, по которым он был предан у смирению остаются в силе и сейчас. Более того...» «Взгляни на него, святейшая! Он не способен даже держать себе в руках! Как же ему устоять против демона? Что до знаний, которыми он обладает, то они сохранятся и после усмирения!» Фарамон повалился на пол. Безнадежные пронзительные стоны, которые срывались с его уст, походили на жалобный виск угодившего в капкан зверька. И при мысли об этом Уриса сжимало сердце. «Вы не смеете так с ним поступить!» «После всего того, что ему довелось пройти, это попросту бесчеловечно!» «Возможно, ты предпочитаешь присоединиться к нему». Ледяным тоном заметил лорд Искатель. Верховная жрица покачала головой. «Довольно, Ламберт. Эльф снова станет усмиренным. Это решено». С этими словами она поднялась с троном. Все хромовники тотчас замерли на вытяжку. Однако, прежде чем сойти с помоста, верховная жрица остановилась и предостерегающе взглянула на Вин. «Будем надеяться, чародейка, что ты права. И этот конклав позволит кругу и церкви достичь согласия. Если же нет, да смилуется создатель над всеми вами». Рыжеволосая помощница взяла верховную жрицу за руку и повела за собой. Они сошли с помоста в полной тишине, которую прерывали лишь жалобные схлипывания фарамонда. Эхо их разносилось по всему аудиент-залу, и Рис вдруг осознал, что так и стоит посреди, потрясенный до глубины души. «Что же произошло?» «Соберется Конклав. И он там должен присутствовать?» «Похоже, он опять получил отсрочку. Хотя вряд ли надолго. Судя по взгляду, которым сверлил его лорд-искатель. Да, ему повезло больше, чем бедняге Фарамонду». Рис и Адриан подошли к эльфу. Ну что они могли сделать? Разве только стоять и смотреть, как вин пытается утешить его. Старая чародейка обнимала Фарамонда и укачивала его, как дитя, под вечным светильником. А тот захлебывался горестными рыданиями. Что бы ни натворил Фарамон в крепости, какие бы ошибки ни совершил, сейчас он расплачивался за них сполна. Если в мире есть что-то пострашнее лишения всех человеческих чувств превращения в бесплотную тень себе прежнего, то вот оно. Отчётливо вспоминать это постылое прозябание знать, что оно ждет тебя сызново.